«Боевой континент», глава 8. «Учитель, чем дольше время тренировок, тем могущественнее становится духовный зверь, и тем лучше эффект духовного кольца, но в каком отношении проявляется эта сила?» – спросил Тан Сань. На суровом лице магистра заиграла его обычная неприятная улыбка. «Мне нравится направление твоих вопросов». Для мастера духа главная разница в духовных кольцах, порожденных духовными зверями разного уровня в том, какое свойство они добавляют, а также возможности освоить их способность. Например, если подойти к этому с количественной точки зрения, когда твой дух речной травы с направлением роста в сторону инструментального, мастеру духа системы контроля, обретет совместимые свойства десятилетнего духовного кольца, то контролирующая природа твоей речной травы возрастет на 10. Но если это будет столетнее духовное кольцо, то контролирующая природа речной травы возрастет на сотню. Ну и так далее. В результате, при любой возможности, мастера духа гоняются за как можно большим усилением своего духа. Тан Сань неуверенно спросил, «Разве тогда люди, обладающие большей властью, не будут иметь возможность получить более сильное духовное кольцо?» «Эти аристократы могут полностью полагаться на силу своего клана, чтобы тот добывал для них еще более могущественные духовные кольца». В глазах магистра промелькнуло выражение гордости за ученика. То, что ты об этом подумал, доказывает, как много ты над этим размышлял, но все обстоит не так просто. Можно сказать, требования для добавления духовного кольца чрезвычайно жесткие. Прежде всего, человек должен сам нанести смертельный удар духовному зверю, чтобы получить возможность взять духовное кольцо зверя кольца существуют чрезвычайно короткое время если не добавить их то через два часа они теряют свои свойства далее духовные звери это очень гордое создание не каждый духовный зверь позволит посадить себя в неволю если противник наносит тяжелое ранение желая изловить его то духовный зверь может предпочесть взорвать свою духовную силу и совершить самоубийство Это препятствует тем обстоятельствам, которые ты упоминал. Даже если человек пригласит людей на охоту на духовных зверей, если зверь убит не им, то получить духовное кольцо будет крайне трудно. Конечно, это не всегда так. Как мудрость духовных зверей можно сравнить с человеческой? Лучший метод охотиться и убивать духовных зверей – это именно организовать группу и отправиться к месту обитания зверей. И тот, кто нанесет последний удар, сможет получить духовное кольцо. Поэтому, вспоминая о том, что ты сказал, благородные люди и обладающие властью действительно имеют некоторые преимущества в отношении охоты на духовных зверей. Но то, что подобным людям легче получить духовные кольца, не означает, что они станут сильнее по сравнению с обычными мастерами духа. Они также не могут быть уверенными, что свойства духовного зверя, которого они найдут, самое для них подходящее. Уровень духовного зверя, безусловно, важен, но не менее и то, насколько подходят его свойства. Даже с более хорошим духовным кольцом, если дух с ним не сочетается, то мастер не сумеет развить хорошие способности и, напротив, навредит себе. У каждого мастера духа на разных стадиях есть ограничения на то, какие духовные кольца они могут поглотить. Приведем пример. Ты сейчас лишь ученик духа десятого ранга. И с твоей текущей духовной силой ты можешь как максимум поглотить духовное кольцо столетнего духовного зверя. Если в своем тщеславии ты попытаешься поглотить тысячелетнее духовное кольцо, то результат выйдет только один – Тело не выдержит и будет уничтожено силой кольца. Когда ты поглощаешь духовное кольцо, никакая внешняя сила не поможет тебе. Ты сможешь надеяться только на себя. Подумай, те люди, которые нанимают других для помощи в охоте на духовных зверей, на что они способны сами? Возможно, даже поглощение подходящего для них кольца, которое находится в пределах их контроля, может нанести им разрушительный удар. Тан Сань, ты должен помнить, этот мир суров, и когда ты хочешь что-нибудь получить, то определенно должен приложить соответствующие усилия. Только посредственность плывет по течению». «Мы, те, кто изучает теорию духа, делаем это лишь для того, чтобы облегчить для них эти усилия, чтобы они, обладая той же силой, стали еще более грозными, ты понимаешь?» Тан Сань серьезно кивнул. Прежде всего, он и не был человеком, привыкшим плыть по течению. Полагаться на свои собственные силы, шаг за шагом проходя в направлении цели, такой путь был надежнее всего. Магистр не спешил вывести Тан за городские стены. Вместо этого он направился к внутренним стенам города. «Учитель, разве мы не направляемся за стены города?» Магистр ответил, «Раз мы собираемся охотиться на духовных зверей, мы должны еще кое-что приготовить. Кроме того, мы же не можем пойти пешком». Путешествие в 400 Ли может и не слишком длинное, но всегда хорошо, если можно сэкономить время. Люди следовали за солнечным рассветом, медленно занимавшимся на востоке. В городе Но-1 стало появляться все больше прохожих. Сегодня был один из тех немногих дней, когда Тансань не стал собирать восточную фиолетовую Ци для тренировки фиолетового демонического ока. То, что магистр говорил о подготовке, на деле оказалось совсем несложно. Он купил два кожаных мешка, специально предназначенных для хранения питьевой воды. Каждый бурдюк был способен хранить 5 литров свежей воды. Он также купил немного вяленого мяса, лепешек и фруктов. Все вместе поместилось в двух больших свертках. Покупка всего этого еще была понятна Тансаню, но постичь, зачем нужна была еще целая куча всяких разных вещей в огромном количестве покупаемых магистром, он был не в состоянии. Целых 20 дзиний Белого Редиса. Текущая задача Тан Саня была их тащить. С его силой мешок такого веса был сущим пустяком, но если речь шла о путешествии в 400 ли пешком, это совсем меняло дело. К счастью, после того, как магистр закупил все необходимое, он немедленно нанял повозку у внутренних стен города, дав вознице пять серебряных духовных монет. Соотношение валюты на боевом континенте было таким – одна золотая духовная монета была эквивалентом десяти серебряных духовных монет, которые менялись на сотню медных духовных монет. Одной золотой духовной монеты было уже достаточно, чтобы на нее несколько месяцев жила средняя семья в три человека. Она также равнялась трехлетнему заработку Тансаня за работу в Академии Ноодина. О специальности мастера духа говорили как о самой почетной на континенте, и в значительной степени это было из-за дохода. Даже если от ученика духа дойти только до мастера духа, ежемесячная стипендия уже составит одну золотую монету. Этого было достаточно, чтобы обеспечить обычного человека. Конечно, только в самом основном жить на это в роскоши было невозможно. И по мере того, как мастер духа развивался и достигал еще больших высот, в частности превзойдя уровень магистра духа и войдя в область старейшин духа, он проходил регистрацию в духовном зале, и страна напрямую награждала его аристократическим титулом. По меньшей мере он становился бароном. Чем выше реальная сила, тем знатнее благородный титул. Упоминая о доходе, верна пословица, что вместе с уровнем воды поднимается и лодка. Для Тансаня это был первый раз, когда он путешествовал на повозке, и хотя в ней немного трясло, новые впечатления с лихвой искупали все неудобства пути. Он часто открывал оконные занавески, чтобы выглянуть наружу. При виде потока людей, бурлящего жизнью, лавок всяких сортов, Его сердце немного тосковало о внешнем мире. В этой жизни его судьба будет не так проста, как в прошлой. Он представления не имел, как позднее будет вступать в общество. «Малыш Сань, это тебе». Суровый голос магистра внезапно вырвал Тан из длинной вереницы мыслей, и как только он посмотрел на наставника, то увидел нечто незнакомое. В руке учитель держал пояс с очень красивым оформлением. Весь пояс был черным, и на внешней стороне виднелись темные полосы, которые, если внимательно не присматриваться, невозможно различить. И по всему поясу равномерно располагались инкрустированные 24 куска молочно-белого нефрита. Каждый нефрит был круглым и размером с ноготь взрослого человека. Снежным цветом и блеском эти камни напоминали редкий изысканный нефрит. Спасибо, учитель. Тан Сань без лишних церемоний протянул руку, чтобы принять дар. Как говорится, от подарка старшего нельзя отказываться. Когда он еще был в клане Тан, старейшины главного клана, принимая учеников, потом каждому вручали подарок. Магистр, отдавая ему этот пояс, вкладывал в него схожий смысл. Магистр сказал, «Этот пояс был со мной в течение многих лет, и столько же времени он лежал без всякой пользы. Я надеюсь, что в твоих руках в будущем он сможет снискать славу». Что касается пояса, то Тансань с самого начала почувствовал, что он необычный, как если бы у пояса было бесчисленное множество потоков циркулирующей ци, И эти потоки ЦИ вместе с поясом выступали в качестве моста с нефритами, служащими в качестве хранилища. 30 лет назад, когда я только получил его, я не знал, как он называется. Но спустя долгие годы исследований я пришел к выводу, что это духовный инструмент первого класса, функционирующий как хранилище. Тебе только нужно влить в него свою духовную силу, и тогда каждый кусочек нефрита сможет предоставить по одному кубическому метру свободного пространства. Так ты сможешь легко вместить все необходимое. Духовный инструмент. Для Тан Саня это был совершенно новый термин. Хотя он еще точно не знал, какое значение было у этого понятия. Объяснение магистра уже изумило его до глубины души. 24 нефрита, которые имели 24 кубических метра свободного пространства. Для него это было место для хранения 24 видов скрытого оружия. Глаза Тансаня загорелись, и в его сердце возникло непреодолимое стремление развить мистический небесный навык до максимального уровня. Он сгорал от желания обладать уже сейчас достаточной внутренней силой, чтобы развивать все возможности использования скрытого оружия. С этим поясом ему больше не было нужды волноваться о проблемах с хранением скрытого оружия. Поскольку Тансань ничего не спрашивал, магистр продолжил объяснение. Духовные инструменты, как видно из названия, Это принадлежности, которые для использования нуждаются в духовной силе. Очень немного духовных инструментов дошло до нас с древних времен. По большей части их функция не в нападении. Сами мастера духа не нуждаются в оружии. Духовные инструменты можно описать как исторические реликвии. А знания, откуда они пришли и как были сделаны, утеряно уже давным-давно. Этот пояс добыл я со своими друзьями в одном приключении. Он достался мне как награда. Для меня его свойства не особенно полезны, но позднее ты наверняка сможешь найти ему применение. Хорошо, теперь дай ему имя». Глядя на эти 24 куска нежного нефрита, Тан Сань практически сразу вспомнил знаменитое стихотворение из его «Последней жизни». 24 моста лунного света. Верно, я назову его 24 моста лунного света. Магистр был слегка потрясен, но на его неподвижном лице не отразилось ни тени эмоций. Он лишь кивнул и сказал, очень хорошее и звучное имя, но немного длинное. Тан Сань украдкой вздохнул. «Пожалуй, это можно считать воспоминанием о его прошлой жизни». Магистр сказал, «Его функция очень проста. Наполни своей духовной силой эти нефритовые камни, тогда ты сможешь почувствовать их внутреннее пространство. Если ты сможешь достаточно быстро реагировать, предметы из него будут появляться словно из воздуха». Но чтобы хорошо контролировать эти свойства, тебе нужно больше практиковаться. Это будет твоя будущая домашняя работа». Тан Сань и без слов магистра понял важность тренировки с извлечением вещей из 24 мостов лунного света и поспешно кивнул в ответ. В самом начале Тан Сань еще сомневался – Магистр купил так много вещей, как их тащить, когда они войдут в охотничий духовный лес и будут охотиться на духовных зверей. Но теперь с 24 мостами лунного света это все уже не было проблемой. Коротая время в поездке, он начал под руководством магистра практиковать контроль в извлечении вещей из 24 мостов лунного света. И основным предметом для их практики был тот самый белый редис. Путь в 400 ли длинный или нет, но он точно считался не коротким. Только после полудня следующего дня они добрались до пункта назначения – духовного охотничьего леса. Когда Тансань вышел из повозки, он обнаружил, что лес духовной охоты был совершенно не таким, как он себе представлял в воображении. Лес в его понимании должен быть наполнен запахом природы, деревьями, возвышающимися уединенно и невозмутимо. Воздух чист и свеж, без признаков человеческого присутствия но этот охотничий духовный лес перед ним, по крайней мере на своей окраине, сильно смахивал на рынок Нуодина. На краю леса выстроились большие дома, или скорее даже лавки. Название каждого товара, цены или предложения непременно громко выкрикивались. Полотно искусственно вымощенной дороги свободно петляло между лавками. Ото всего этого окружающего гамма сань не мог не нахмуриться у нас есть допуск ведется набор в группу на духовного зверя с атрибутом силы осталось два места охота на духовного зверя с атрибутом ловкости допуск для семи человек 10 золотых монет подобные крики призывающие на охоту возникали один за другим торговые лавки у леса по большей части предлагали оружие защитные инструменты и множество видов продовольствия Магистр привел Тансаня в место, известное как городок-рынок. «Знаешь, почему я закупил все необходимое в городе №1? Тансань покачал головой. Магистр указал на цены, установленные в лавках, потому что здесь цены выше по меньшей мере вдвое. Тебя не удивляет, как край леса может быть настолько шумным? Все на самом деле очень просто. Где есть духовные звери, там доход. В особенности специальные национальные леса для охоты на духовных зверей – самые прибыльные места. Духовные мастера – богатые люди, и слишком много дельцов хотят извлечь максимум выгоды, торгуя с ними. Учитель, а что означает набор групп, в которые зазывают эти люди? Магистр ответил духовных зверей не так легко убить в частности от природы могущественные духовные звери обладают огромной боевой мощью даже если развиваются всего несколько лет то что называется сбор на охоту на духовных зверей это просто совместная работа нескольких людей охота на нужного каждому духовного зверя и добыча его духовного кольца Пока остальные отвлекают, один сам наносит необходимый последний удар зверю. На континенте это самый распространенный и безопасный метод охоты на духовных зверей. Вот только так ли легко собрать группу? Говоря об этом, магистр посмотрел на этих выкрикивающих мастеров духа, и в его глазах появилось презрительное выражение – По-настоящему выдающаяся охотничья духовная группа должна состоять как минимум из пяти частей. Инструментальный мастер духа системы питания, ответственный за продовольствие. Инструментальный мастер духа системы лечения, ответственный за состояние здоровья и восстановление духовной силы. Боевой мастер духа системы ловкости, он отвечает за выслеживание. Боевой мастер духа системы силы отвечает за блокирование, а боевой мастер духа системы нападения отвечает за устранение противника. Когда все пять компонентов присутствуют в группе, она может считаться целостной. Но и координация между ними не может обрести слаженность за день или два. Одно это незримо влияет на весь процесс – Ведь чтобы скоординироваться, необходимо по крайней мере несколько лет. Еще большая ответственность лежит на самих членах группы. Между ними должно быть абсолютное взаимное доверие. Абсолютное. Иначе при встрече с опасностью они будут побеждены за мгновение. Тансань пораженный, спросил, но почему они будут побеждены? Из-за недостатка силы? Магистр покачал головой, ответив жестко. «Возможно, в будущем у тебя будет возможность вступить в подобную группу. При выборе группы ты можешь даже не знать реальную силу остальных. На одну вещь ты должен помнить всегда, можешь ли ты в этой группе каждому открыть спину или нет». Тансань не вполне понял, что имеет в виду магистр, но и сам магистр не стал тратить много времени на объяснение, поведя его вглубь рынка. Хотя весь рынок напоминал беснующийся хаос, как только они от него отошли и Тансань увидел огромный лес, он был поражен до глубины души. На окраине леса возвышались огромные деревья, толщина стволов говорила об их древности а вход в лес закрывала внушительная стальная ограда, острыми наконечниками уходящая вверх. Высота ее была больше 10 метров, ограда выглядела чрезвычайно надежной. Это еще цветочки. У решетки патрулировал отряд из сотни солдат. Одетые в одинаковый полный комплект доспехов, в руках они сжимали длинные копья. Построенные в аккуратный ряд, сотни стальных воинов стояли вместе, всем своим видом демонстрируя смертельную опасность. Магистр негромко заметил, не каждый может войти в охотничий духовный лес для поимки. Лишь мастера духов, которые получили допуск, выдаваемый духовным залом, могут войти в охотничий духовный лес, чтобы поохотиться на духовных зверей. Хотя есть и те, кто заходит туда тайком, таким людям редко удается успешно завершить путь. Солдаты лишь охраняют границу. В охотничьем духовном лесу есть еще группы ловчих, постоянно проверяющих допуск. Эти люди не тратят время на сантименты. Тан Сань спросил, учитель, так в конце концов охотничий духовный лес принадлежит духовному залу или стране? Выражение лица магистра похолодело, и он жестом показал Тансаню молчать. Более ты не должен никому задавать такие вопросы. Что касается отношений между духовным залом и нацией, я объясню тебе позже. Приобрести допуск совершенно нетрудно. Первое требование – это одобрение духовного зала, признавшего, что ты действительно достиг пика своей силы и для дальнейшего развития нуждаешься в духовном кольце. Следующее требование – заручиться поддержкой по меньшей мере трех аристократов. Пока магистр говорил, в его руке уже появился значок. Он был темный, сделанный из какого-то неизвестного материала. На его поверхности виднелся рисунок из трех разных фигур, скрепленных вместе. В середине – острый меч, направленный вниз, По сторонам молот и голова чудовища, которого Тансань никогда раньше не видел. Магистр заметил полное любопытства глаза Тансаня и положил значок в его руку. Запомни этот символ. Это отличительный знак духовного зала. Внутри духовного зала есть шесть символов. Различить между собой подобные знаки очень просто. Нужно просто посмотреть на рисунки. На значке низшего уровня есть только меч. Он обозначает духа главного консула духовного зала. На значке более высокого уровня сбоку от длинного меча нарисован молот. Он символизирует могущественного старейшину духовного зала. Способность Тансаня делать выводы все-таки была неплоха. Учитель, эти два человека на службе у духовного зала должны быть очень важны, верно? Но я слышал раньше, что духи звери сильнее духов инструментов, а судя по рисунку этих двух мастеров духа, они оба должны быть с духами-инструментами. Магистр взъерошил волосы тансаня и с едва заметной улыбкой произнес Те люди, которые говорят, что по сравнению с духами-инструментами духи-звери более могущественны, очевидно, не обладают достаточным пониманием духов. Сила любого духа основывается на двух вещах. Первое – это как много духовной силы добавилось при пробуждении, а второе как раз обретается вместе с реализацией метода развития. Возможно, до 30 ранга духи звери немного сильнее, так как могут усиливать своего хозяина. Но дойдя до 30 ранга, разница между двумя типами полностью пропадает. Сильный человек или нет, зависит только от его развития. Мой допуск – это допуск духовного зала третьего ранга. С ним, в общем, можно войти в большинство охотничьих духовных лесов страны небесного Доу. И в отличие от двух других знаков, которые обязательно нужно вернуть духовному залу после охоты на духовного зверя, мой можно использовать всю жизнь. На значке нарисован тиранический дракон голубой молнии. Среди духовных зверей его считают существом высшего уровня. Хотя его обладатель не состоит в духовном зале, клан, который он представляет, пользуется уважением ничуть не меньшим, чем духовный зал. По какой-то причине, когда магистр заговорил о тираническом драконе Голубой Молнии, в его глазах появилось выражение глубочайшего одиночества. Тан Сань спросил, тогда кроме этих трех видов есть значки еще выше и, соответственно, еще больше духовных символов? Магистр кивнул, именно так. Шесть видов духовных знаков, соответственно, представляют шесть могущественных мастеров духа и также шесть могущественных кланов. Среди них три находятся в империи Небесного Доу и еще три в империи Звездного Лоу. Пока они говорили, магистр привел Тансаня ко входу в охотничий духовный лес. Капитан, ответственный за проверку допусков, бросил один взгляд на значок с тремя рисунками – На его лице немедленно отразилось уважение, и он торопливо приказал солдатам отойти в сторону и освободить путь, приглашая магистра ввести внутрь Тансаня. Он даже не спросил, почему тансань, такой маленький ребенок, тоже должен войти в охотничий духовный лес. Они миновали стальную ограду и погрузились в тишину леса. Сюда не долетал рыночный гомон, И атмосфера наконец стала такой же освежающей, как представлял себе Тансань. На сердце становилось спокойнее, разум ощущал безграничную свободу. Зайдя в лес, магистр не торопился двигаться дальше. Вместо этого спокойно оглядывал окрестности. Тансань вдруг что-то вспомнил. «Учитель, а насчет тех людей, о которых вы говорили, что в знак уважения к ним духовного зала их изобразили на значке, каков их титул? Святой Духа, Доуло или Титулованный Доуло?» Магистр бросил Тансаню проницательный взгляд. Титулованный Доуло. Эти шестеро – самые могущественные из титулованных бойцов. Самые могущественные? В глазах Тансаня возник восторг. Магистр вздохнул и продолжил. Ранг один, но духовные кольца и духи разные, поэтому реальная сила различается. Эти шестеро титулованных доуло, без сомнения, сильнейшие из сильнейших. Хоть есть и другие мастера духа, чье развитие превысило 90-й ранг и вошло в сферу титулованных доуло, они, тем не менее, так и не могут пошатнуть их позицию. Но сейчас все это слишком далеко от тебя. Так, мы собираемся войти в лес. Начиная с этого момента, тебе нельзя отходить от меня больше, чем на один шаг. Да, учитель?» Поначалу скучающее выражение лица магистра резко прояснилось. Обе руки, что были скрещены на груди, быстро опустились вниз. «Выходи, Лос-Сань-Пао!» Со звуком хлопка бледная фиолетовая нить духовной силы отделилась от ладони магистра. Тансань почувствовал лишь, что магистр высвободил выброс неустойчивой духовной силы из всего тела. И вот уже перед ним появилось какое-то существо. Несомненно, это создание по всей видимости внешне больше напоминало собаку, но его туловище было скорее как у свиньи. Ростом выше полутора метров и в ширину должно быть тоже не меньше. Все его тело покрывало бледно-фиолетовая шкура, голова с двумя маленькими обвисшими ушами, парой мигающих темно-голубых глаз. На лице застыло очень мягкое выражение. Его толстое тело раскачнулось и жирные бока сразу закачались из стороны в сторону. С его четырьмя маленькими коротенькими лапками было сложно представить, как он двигался. На макушке красовалось нечто круглое, непонятное. Только появившись, он подбежал к магистру и головой потерся о ногу хозяина. От стоп магистра поднялись два кольца света, двигаясь вверх-вниз. Оба кольца света были желтыми, очевидно, столетними духовными кольцами. «Малыш Сань, разве ты не хотел узнать, какой у меня дух?» «Вот мой дух. Можешь называть его Ло Сань Пао, или зови его просто Сань Пао». Ло Сань Пао, будто понимая слова магистра, посмотрел на Тан Саня парой больших глаз, и в выражении его лица неожиданно появилось что-то, напоминающее доверчивость. «Учитель, это ваш дух?» – пораженно спросил Тан Сань. Но разве духи зверей появляются непривязанными к телу? Так почему он... Уж не говоря о том, что за существом был Ло Сань Пао, дух магистра явно выходил за границы категории духов зверей. Ло Сань Пао был явно несколько недоволен и обратился к тансаню со звуком «Ло, Ло». Выражение лица магистра показался оттенок печали. Это потому, что мой дух – мутировавший дух. Помнишь, мы с тобой говорили о мутации духов? Так вот, Сань Пао как раз такой. Вот только его мутация пошла явно не в том направлении. Когда он только пробудился, уровень моей духовной силы был лишь половина ранга. Иначе бы как все дошло до такого?» даже если я снова буду пытаться мне за всю жизнь не пробиться сквозь 30 ранг духовной силы так что в конце концов я могу изучать духов только в теории раньше когда Тансань услышал эти слухи про магистра он понял что магистр был настойчивым человеком в отношении духов магистр был настолько же неотступен как он сам в отношении скрытого оружия В том числе и поэтому Тан Сань ни капли не жалел, что признал магистра своим наставником. Возможно, это было признание одного таланта другим. Простите меня, магистр, что затронул ваши болезненные воспоминания. Магистр рассмеялся и покачал головой. «Ничего, я уже давно с этим смирился. Подойди, я познакомлю тебя с Ло Сань Пао». Его так зовут, потому что он издает звуки «ло-ло», и его атака может быть использована только три раза. Поэтому его и зовут Саньпао. Саньпао, сначала освободи нам путь впереди. Ло-ло. Толстый Ло Саньпао выглядел довольным собой. Он зашагал вперед. Хоть его тело было довольно грузным, посмотрев, как он двигался, его можно было назвать проворным. Он перебегал с одной стороны на другую и к чему-то принюхивался. Все тело магистра было объято светом духовной силы. Он повел Тансаня вслед за Сань Пао, и они вместе двинулись вглубь леса. У Сань Пао очень острый нюх. Он способен находить следы духовных зверей и по ним узнавать, насколько они сильны. Хотя из-за мутации он стал маленьким и слабым, Но что касается потребления духовной силы, оно тоже уменьшилось, поэтому я могу выводить его наружу на долгое время. Это тебе ты должен сам нанести последнюю атаку, которая убьет духовного зверя. Магистр поискал за пазухой и достал великолепный короткий меч, который и передал тансаню. Ножны короткого меча были прозрачно голубыми и в них были инкрустированы семь камней голубого нефрита. На рукояти меча красовался кусок молочно-белого нефрита, а длина меча была полтора чи. Даже в ножных, когда Тан Сань держал его в руке, он все равно ощущал остатки холодной энергии. Отойдя не очень далеко, Ло Сань Пау резко остановился, глядя своими большими глазами в одном направлении и издавая ртом звуки «ло-ло». В направлении его взгляда обнаружилось животное, выглядевшее как большой кот, лежавшее на дереве и настороженно наблюдавшее за магистром и Тансанем. Магистр холодно улыбнулся, сказав, «Это десятилетний разноцветный кот. Сань-Пао, не тревожь его, двигайся дальше». Магистр не забывал наставлять Тансаня пока они продолжали идти. Тот недавний разноцветный кот принадлежит к семье кошек среди духовных зверей. У него очень сильная, агрессивная природа, но учитывая, что ты первым на него не нападешь, он сам не станет просто так атаковать. Если дух мастера из кошачьей семьи, то использовать его для первого духовного кольца неплохой выбор. Ты не должен думать, что разноцветные коты такие маленькие, Если это более чем десяти тысячелетний разноцветный кот, не то что мы, даже в десять раз больше таких, как мы, не смогут его убить. Тан Саню пришел на ум очень важный вопрос. Магистр, как определить настоящую силу духовного зверя? Или каков его возраст? Магистр ответил. Определение настоящей силы духовного зверя на самом деле несложная задача. Видишь тот одинокий бамбук впереди. Это тоже разновидность духовного зверя, своего рода духовный зверь растения. Он может быть полезен для тебя. Одинокий бамбук прочный, и хотя его атака не сильна, его защита очень неплоха. Это десятилетний одинокий бамбук, потому что его высота не превосходит 10 метров. Если бы он превысил высоту в 10 метров, то ему было бы уже более 100 лет. Поэтому, как правило, сила и возраст духовного зверя определяются по его размерам и цвету духовной силы во время его атаки. Цвет духовной силы отражает настоящую силу. Если точнее, то десятилетние духовные звери применяют духовную силу белого цвета, столетние используют желтую и так далее. Если встретишь неизвестного духовного зверя, лучше не изучать его духовную силу. Через короткое время ты не сможешь выдержать и столкнешься с разрушительной опасностью. Учитель, мы убьем этот одинокий бамбук? Одиноко стоявший бамбук не привлекал к себе никакого внимания. И только благодаря тому, что вокруг него росли огромные деревья и ни единого бамбука, его можно было легко заметить. Его ствол плавно покачивался, верхушка ритмично колебалась вместе с порывами ветра. Магистр сказал, пока что не будем. Только в крайнем случае, если не найдем ничего более подходящего, тогда вернемся к нему. Выбирать духовное кольцо нужно очень тщательно. Поглощенное духовное кольцо уже нельзя заменить. Ученики духа, повышая свое мастерство до уровня мастера духа, могут поглотить духовное кольцо столетнего зверя. Если еще точнее, то они могут использовать духовное кольцо зверя моложе 423 лет. Я внимательно изучал очень много случаев развития и неудач в становлении мастеров духа. 423 года – это предел, который может вынести ученик Духа при поглощении первого духовного кольца. Поэтому я надеюсь, что твое первое духовное кольцо будет как можно ближе к этому пределу». Учитель всегда был щепетилен в вопросах духовных исследований. Тан Сань понимал, что получить такого наставника было своего рода огромным везением. Аналогично для столетних духовных колец. Пусть цвет духовного кольца, извлеченного из столетнего духовного зверя и 90-летнего, будет один и тот же, но разница в мощи приобретенного навыка будет просто чудовищной. Найти духовное кольцо настолько мощное, насколько это возможно в разумных для безопасности пределах, необходимая задача для каждого выдающегося духовного мастера. Продвигаясь вперед, Магистр проводил для Тансаня урок в полевых условиях, полагаясь на острое обоняние Ло Сань Пао, который выманивал духовных зверей одного за другим, прятавшихся в своих укромных убежищах. Возможно, потому что у большинства из них был десятилетний возраст, они не стремились атаковать. Магистр рассказывал Тансаню о том, как называются те или иные звери, какие у них особенные свойства и как определить возраст их культивации. Взглянув на темнеющее небо, магистр заметил. Похоже, сегодня нам придется ночевать в охотничьем духовном лесу. Сначала найдем место для ночлега. Хотя они проискали уже полдня, им так и не встретился духовный зверь, подходящий по всем требованиям. Магистр совсем не был встревожен и терпеливо продолжал поиск. Место, которое выбрал магистр для лагеря, оказалось в низине, окруженное сложным рельефом и множеством высоких деревьев. Магистр вынул стеклянный флакон из духовного инструмента в виде петли, висевшего на его запястье, и протянул тансаню. Посыпь этим вокруг нас, но помни, делать это нужно равномерно. Хорошо. Тансань взял флакон. В нем было какое-то порошкообразное вещество, от которого неприятно щипало в носу, что заставляло Тансаня морщиться. Рассыпав его по земле, он понял, что вещество похоже на мышьяковую смесь из его мира. Клан Тань был известен своим секретным оружием и ядами. И хотя Тансань был учеником побочного клана в том, что касается ядовитых веществ, Он достиг выдающихся успехов. Еще днем, во время поиска духовного зверя, он нашел несколько ядовитых растений, которые смог распознать и собрал их в 24 моста лунного света. Познания магистра в области духов были неоспоримы, но что касается опознания этих ядовитых растений без духовной силы, то ему и двух жизней не хватит, чтобы сравниться в этом с Тансанем. В частности, среди этих ядовитых растений было много таких, которые могли только в комбинации проявить свое отравляющее действие. Расыпав порошок, как и требовалось, Тансань вернул флакон магистру. Ты знаешь, зачем я попросил тебя распылить это вокруг лагеря? Выражение лица магистра было очень серьезным. Сейчас он стал учителем, испытывающим своего ученика. Как только Тансань смог определить, что это был за порошок, разве мог он не разобраться в цели наставника? Он ответил без колебаний. Порошок имеет два эффекта. Во-первых, он скрывает наш запах, и во-вторых, отгоняет змей, насекомых, крыс и других подобных созданий. Магистр удовлетворенно кивнул. Верно, все именно так. Его называют порошком, отгоняющим змей. Он незаменим в путешествиях. Запомни, в лесах, особенно в лесах с духовными зверями, ты должен использовать огонь настолько редко, насколько это вообще возможно. Несмотря на то, что подавляющее большинство диких животных и духовных зверей боятся пламени, есть несколько особенно опасных духовных зверей, которых оно привлекает. Если однажды ты встретишься с ними, и твой уровень развития не будет достаточно велик, ты, вне сомнения, погибнешь. Синий цвет неба постепенно темнел, и вместе с тем преобразился лес. Он больше не был тихим и спокойным, наполнившись звуками, стрекотанием насекомых, пением птиц, рычанием диких животных, сменявшим друг друга, то усиливаясь, то затихая вдали». Без света пламени вокруг них сгустилась кромешная тьма. Тансань и магистр съели простой ужин, а затем оба, и мастер, и ученик, прислонились отдохнуть к стволу большого дерева. Магистр был определенно грамотным наставником и уделял много внимания Тансаню. И хотя сейчас они уже должны были отдыхать, Он снова спрашивал, как понял Тансань дневные объяснения о духовных зверях, добиваясь более глубоких знаний у своего ученика. Память у Тансаня была неплохой, к тому же он впервые столкнулся с такими существами, как духовные звери, и новые впечатления усилили запоминание. И когда его ответы время от времени оказывались неправильными, магистр поправлял ни один не оставляя без внимания. «Малыш Сань, знаешь ли ты, почему я говорю, что для духовного мастера юность – самая важная пора в жизни?» В глубоком голосе магистра послышались сентиментальные нотки. Тан Сань покачал головой, ожидая пояснения учителя. Глава 9. «Развитие мастеров духа до 20-летнего возраста – Это чрезвычайно важный процесс. Можно сказать, что достижения до 20 лет определяют будущий успех. 30 ранг – это небесная граница, как между льдом и пламенем. Если пересечь эту границу до 20 лет, то будущие перспективы безграничны. Если не суметь пересечь ее в 20, то уже никогда не сумеешь перепрыгнуть через нее. В молодости есть преимущества, и в молодости хранятся возможности. Учитель еще может помочь тебе с твоим первым и вторым духовным кольцом, но когда тебе потребуется третье духовное кольцо, усилий учителя, скорее всего, уже может не хватить. В этот момент тебе придется полагаться на самого себя. В тренировке духовной силы нет коротких путей, ты можешь лишь с помощью медитации заставить ее увеличиваться хотя у тебя есть преимущество врожденной полной духовной силы, ты тем более не можешь расслабляться, иначе ты не заслуживаешь быть моим учеником. Ло, Ло! В это время резко прозвучал зов мутировавшего духа Ло Саньпао. Духи были единым целым со своими хозяевами, и поэтому магистр сразу вздрогнул и быстро встал, посмотрев в том направлении. К этому часу Цвет неба уже полностью стал черным, и в темноте, едва заметные, к ним приближались десять или больше светящихся точек, напоминающих зеленый мох. Это адские волки. Голос магистра стал немного приглушенным, но без тени тревоги. Малыш Сань, отсюда не на шаг. Ло Сань Пау беспрерывно издавал звуки «ло-ло», Видимо, для устрашения тех существ, которые медленно подкрадывались. Магистр определенно этого не видел, но в глазах Тансаня, стоявшего подле него, промелькнул пурпур, и в темноте все для него стало виднеться отчетливей. Всего шесть духовных зверей вроде волков, все в высоту где-то под полтора метра. Их тела были железно-серого цвета, а то зеленое как мох сияние испускали их глаза. В этот момент они медленно подходили к ло сань -Пао. Запах ло сань -Пао, похоже, заставил их несколько насторожиться, и, приближаясь, они выстроились полукругом. Магистр усмехнулся ледяной улыбкой. «Стайка десятиранговых волчат посмела меня потревожить». Сань Пао? Ло Сань Пао издал низкий рык, вдохнув носом со звуком, похожим на вой урагана, и первоначально толстый живот раздулся с удивительной скоростью, став похожим на большой, постепенно увеличивающийся шар. Магистр поднял руку и взмахнул, из его тела вылетело желтое кольцо света, окружив тело Ло Сань Пао. После чего он торжественно выкрикнул «Раздуй ветра громовым ударом, потряси небеса и раскали землю, Лос-Сань-Пао!». Пара ясных голубых глаз Лос-Сань-Пао вдруг засияла. Желтое кольцо света, опоясывающее его тело, вдруг все вокруг залило светом. Округлое тело резко подпрыгнуло вверх, взлетев на невероятную высоту в пять метров. Его фигура перевернулась через голову, и в этот момент раздался оглушительный звук, будто удар грома. Магистр незаметно извлек две марлевые повязки: одну он передал Тансаню, вторую надел на себя. Тансань неосознанно принял марлевую повязку. Его глаза, не отрываясь и не моргая, смотрели на действия ло -Сань Пао. Следом за тем громоподобным звуком он увидел лишь, как вдруг вылетел поток желтого света, мощный как молния, и целиком скрыл в себе шесть десятилетних адских волков. Тела шести адских волков под атакой Ло отбросила отбросило как рваные мешки, и они оказались на расстоянии более чем десяти метров. Причем два адских волка врезались спинами в стволы деревьев и жалобно скулили, но так и не смогли подняться. Несколько других волков еще некоторое время катились по земле. Тансань с помощью фиолетового демонического ока ясно видел, что изо рта у этих волков текла свежая кровь. Он прекрасно понял, насколько мощной была ударная волна. После короткой серии поскуливаний и завываний все оставшиеся, кроме тех двух неспособных подняться адских волков, быстро убежали. Магистр и в этот раз не забыл об обучении танцаня. Тела волков и собак очень похожи своим строением. Оно называется «медная голова», «железные кости» и «поясница, как соевый творог». «В их телах спина – самая слабая жизненно важная часть». Говоря это, магистр зашагал вперед большими шагами. В какой-то момент он обнажил короткий нож, перерезал шеи двум недвигавшимся адским волкам и посыпал их тела мышьяком, скрывая запах крови. «Смотри, сейчас появятся духовные кольца». После предупреждения магистра Тансань стал внимательно наблюдать – Вслед за смертью двух десятилетних адских волков, из их тел постепенно поднялись кольца бледного белого света. Кольца дрожали, как туман, в пустоте над их головами, будто могли развеяться в любой момент. Это духовное кольцо. Они были убиты мной, так что если бы моя сила недавно достигла условий для улучшения, я прямо сейчас мог бы поглотить эти духовные кольца, чтобы достичь продвижения. Особенность метода в том, что используя свою духовную силу, чтобы притянуть духовное кольцо к телу, сразу после этого начать медитацию, поглощая энергию духовного кольца. Слабый фиолетовый свет поднялся из руки магистра, поплыв к одному из духовных колец, выделившихся из тел адских волков. И это духовное кольцо сразу подлетело к нему, закружившись вокруг тела магистра. Но оно не поглощалось им. «Моя текущая духовная сила недостаточно сильна, поэтому я не могу поглотить духовное кольцо. В течение двух часов оно само исчезнет. Малыш Сань, передай мне два белых редиса». О, Тансань Сань порылся в поясе, достал две белые редиски из 24 мостов лунного света и передал их магистру. Магистр небрежно бросил их Ло Сань Пао, который, разразившись восторженными «Ло! Ло!», с молниеносной скоростью проглотил угощение. Особенности мутировавших духов не могут быть поняты обычной теорией духа. Сань Пао может с помощью поглощения еды уменьшать потребление моей духовной энергии. Но при том, что у него есть лишь три атаки, каждый раз, когда он атакует, его обязательно нужно сразу кормить. «Так Сань Пао ест только редис?» – спросил Тансань. Магистр наградил его горестным взглядом и ответил. «Ты же видел, Сань Пао атакует, выпуская газы». Если бы я не взял с собой марлевые повязки, ты, скорее всего, уже не мог бы выносить его вонь. Также ее не выносят и духовные звери, потому те адские волки избежали так быстро. В отношении ускорения накопления газов, немного еда может сравниться с белым редисом. Покормив его двумя редисками, приблизительно за вдвое меньшее время Сань Пао может восполнить то, что было потрачено на одну атаку. Так тоже можно атаковать? Сначала Тансань хотел посмеяться, но увидев в глазах магистра глубокую печаль, не посмел рассмеяться вслух. Он мог себе представить, насколько унизительно среди духовных мастеров было владеть таким духом, который атаковал своей вонью. Как магистр вообще выносил это с его-то гордым нравом. Ло-ло, ло-ло. Как только торопливые издаваемые сань-пау звуки стали громче, горечь в глазах магистра моментально развеялась, уступив место холодному свету, и он схватил Тансаня за руку. Все вокруг внезапно стихло, и легкое и отчетливое шуршание достигло ушей Тансаня. Похоже, в воздухе стало распространяться какое-то зловоние. Запах был совсем слабый, даже с примесью сладости и аромата чая. Тан Сань поводил носом и, не раздумывая, выпалил. В воздухе яд. Магистр взмахнул правой рукой, и два кольца света, вращавшиеся до этого вокруг него, переместились к Ло Пао, полностью его окружив. При этом он продолжал бдительно всматриваться в ту сторону, откуда доносился шорох. Сегодня, на удивление, беспокойная ночь. Шуршание наконец стихло. Тансань подтолкнул свой мистический небесный навык, напрягая фиолетовое око демона до предела, всматриваясь туда, откуда только что доносился шум. Он рассмотрел очень невнятно темно-зеленую треугольную голову змеи, высунувшуюся из кустарника. Пара ее глаз, словно два рубина, глядела прямо на них. Возможно, она не стала приближаться, опасаясь действия мышьякового порошка. Учитель, там! Тансань указал пальцем на то место, где находилась голова змеи. Сейчас для магистра уже было слишком поздно размышлять над тем, почему Тансань смог увидеть то, что было недоступно его глазу. С молниеносной скоростью магистр извлек что-то сверкающее из духовного инструмента на запястье и швырнул это в указанном направлении. Вспыхнул свет. Разгораясь на ветру, предмет вращался и освещал поляну, и в этот раз магистр тоже увидел голову змеи. Глотнув холодного воздуха, он произнес «Это дурманящая змея». Но почему же такой свирепый зверь появился на окраине охотничьего духовного леса? Надеюсь, она десятилетняя? Громко шипя, разъяренная вспышкой, змея медленно надвигалась, подняв голову и уставившись на Лос Сань Пао. Но сдерживающий мышьяковый яд все еще окружал лагерь, и змея до сих пор не приблизилась к ним. Магистр произнес тихим голосом. Яд дурманящей змеи невероятно мощный. Он обладает не только парализующим эффектом, но и вызывает сильные повреждения в нервной системе человека. Этот зверь один из самых ужасных среди ядовитых духовных зверей. Ее тело невероятно крепкое, почти непробиваемое обычным оружием, и только глаза и пасть ее слабые места. Но дурманищие змеи всегда слишком хорошо их защищают. Да и их скорость несравнимо выше. Самое страшное – это их агрессивный нрав. Столкнувшись с людьми, они практически всегда нападают. Мышьяк не сможет долго сдерживать змею, сейчас она выжидает лучшие возможности, чтобы атаковать. Тан Сань не чувствовал и тени страха после объяснения магистра. В прошлой жизни в клане Тан на континенте Башу водилось бесчисленное множество видов змей. Конечно, среди них не было этой дурманящей змеи, но у Тан Саня имелся огромный опыт в обращении со змеями. С самой макушки этой змеи было видно, что она невероятно ядовита, и невозможно было выяснить, как эта змея с духовной силой будет атаковать. Магистр потянул Тансани себе за спину. Малыш Сань, сейчас я объясню тебе главный принцип. Колец больше, костей больше, вперед в бой. Колец меньше, костей меньше, пускайся на утек. Здесь кольца духовные кольца, а кости означают духовный скелет. Что касается духовного скелета, то я объясню тебе позже, просто скажем, когда твои духовные кольца и духовный скелет явно выше, чем у противника, тогда полагайся на свою духовную силу и навыки и выкладывайся на полную. Когда же твои духовные кольца и духовный скелет явно слабее, чем у твоего врага, тогда беги, не сомневаясь. Жизнь всегда важнее чувства собственного достоинства. Если эта дурманящая змея десятилетняя, тогда мы можем рискнуть и сразиться с ней. Но если она столетняя, немедленно убегай. Закончив объяснение, магистр тут же отдал приказ Ло Сань Пао, начиная атаку. Ло Сань Пао, раздуй ветра глушительным громом, разрывая небеса и сотрясая землю. Тело Ло Аньпау выстрелило вверх в безумном вдохе. Хотя он ел белые редиски, с той единственной атаки волков он все еще не восстановил потраченные силы, поэтому теперь у него оставалось сил лишь на две атаки. Во время того громоподобного рева распространялась ударная волна Ло пау, и хотя скорость дурманищей змеи была ужасающей, даже если бы она захотела избежать атаки Ло пау, то не смогла бы, ведь его атака работала на дистанции. Только увидев, как огромное тело змеи взлетело над землей и бросилось вдаль на приличное расстояние от них, магистр закричал «Скорее, бежим!». Магистр мельком взглянул на эту летающую дурманящую змею, не сказав ни слова. Возраст развития этой змеи был связан с размером ее тела. Пока духовный зверь не достиг тысячелетнего возраста, За каждый год развития его тело растет ровно на один сантиметр в год, а эта гадина, судя по ее взлетевшему телу, определенно была больше трех метров в длину и, возможно, даже больше четырех. Ее уровень развития уже превысил четыре сотни лет. Магистр ни капли не верил, что, полагаясь на свой 29-й ранг духовного мастерства, сможет противостоять такому духовному зверю. Не говоря уже о том, что его собственный дух определенно не считался грозным. Из глубины леса послышались зловещие звуки. Магистр подтолкнул Тансаня, чтобы тот убегал, но он обернулся посмотреть на источник звука. Находясь в зоне ударной волны ло Пао, дурманная змея неожиданно осталась совершенно невредимой. Всякий раз, как ее кнутообразное тело прижималось к земле, оно сразу же отскакивало от нее как пружина, развивая невероятную скорость и продолжая двигаться в сторону магистра и тансаня. Глос Саньпао бежал довольно быстро, следуя за магистром и его учеником по пятам, и в больших глазах разрастался страх – лос Сань Пао, раздуй ветра непроглядным туманом, гипнотизирующим и погружающим в сон. Магистр снова громко крикнул, и лос Сань Пао сделал кувырок через голову. С неприятным звуком облако желтого газа изверглось из его толстого зада, распространяясь в воздухе. У магистра было два духовных кольца. Они могли открыть два различных навыка для Ло Сань Пао. Один из них был удар грома. Другой – гипноз. Сейчас они оба были безуспешно использованы. Дурманящая змея очень быстро проскочила сквозь желтый туман и абсолютно не поддалась гипнозу. Она оказалась чрезвычайно одаренной в отравлении. Ее устойчивость к ядам намного превосходила устойчивость других зверей, поэтому сейчас она была лишь слегка замедленна. Тройная пушка лос исчерпала себя. Его туловище ощутимо съежилось, и теперь было уже слишком поздно кормить его редисом, чтобы подзарядить силой. Оба духовных кольца снова вернулись к магистру. По всему его телу распространилось свечение духовной силы, скорость возросла до предела. Одной рукой держа тансаня, он быстро рванул вперед, словно падающий метеорит, исполненный надеждой, что у них выйдет избавиться от преследования. Магистру была известна отличительная черта дурманящей змеи. Этот дикий и жестокий духовный зверь имел одну слабость, и ей была слабая настойчивость. Если за короткое время она не сможет разыскать намеченную жертву, то легко сдается». Но та змея, которую им не посчастливилось встретить сегодня, оказалась чрезвычайно упорной. Была ли она взбешена запахом ло Саньпао или мышьяковым порошком, с неугасающей настойчивостью она следовала за магистром и тансанем, с невероятной скоростью, приближаясь все ближе и ближе. Сань Пао, задержи ее ненадолго! По команде магистра, круглощекий Сань Пао остановился, чтобы противостоять надвигающейся дурманящей змее. Он попытался своим телом преградить ей путь. Дурманящая змея не только была несравненно быстра, но и обладала отменной реакцией. Мгновенно обвив телом Ло Сань Пао, сразила его укусом. «Ло! Ло!» Ло Сань Пао, издав леденящий в жилах кровь пронзительный крик, упал на землю. Магистр взмахнул руками, и тело Саньпао тут же растворилось в фиолетовом сиянии, сливаясь с ним. Магистр в своем сердце уже был полон скорби. Вся его прошлая жизнь проносилась перед глазами. Он спрашивал небеса, за что ему в этой жизни так не везло, почему, Почему его ждет такой конец? Он даже втянул в этот танцаня всего лишь маленького мальчика. Магистр был уже близок к отчаянию, он даже уже чувствовал холод ядовитых клыков дурманящей змеи, как вдруг понял, что что-то изменилось. Повернув голову назад, Он увидел, как Тансань левой рукой шарит по 24 мостам лунного света на поясе, быстро бросая что-то назад и даже не поворачивая головы. Одна здоровенная белая редиска стремительно полетела назад и со звуком шлепка, неожиданно для учителя, угодила прямо в тело дурманящей змеи. Это оказалось очень кстати. Внезапное попадание смогло замедлить уже готовую атаковать змею, увеличивая дистанцию между ними. Определение расстояния по звуку было обычным умением в клане Тан. Тансань естественно, обладал им. Но вот последующие действия мальчика шокировали магистра до глубины души. Левая рука Тан -саня принялась беспрестанно мелькать, То устремляясь назад в броске белой редьки, то возвращаясь к поясу. Несмотря на то, что силы была недостаточна, чтобы навредить дурманящей змее, она оказалась достаточно, чтобы помешать ей настигнуть их. Такая меткость. Магистр заметил, что каждый раз, когда Тансань бросал белый редис, его ладонь поворачивалась вниз. Большой палец левой руки загибался внутрь, остальные четыре пальца оставались неподвижно выпрямленными. Это движение было четкое и эффективное. На юном лице Тансани, хоть и была легкая напряженность, но во взгляде незаметно ни тени страха. В прошлой жизни Тансани каждый житель Дзяньгу смог бы назвать этот навык начального уровня скрытого оружия клана Тан стремительный бросок ладони. Он задействовал инерцию руки, чтобы послать к противнику скрытое оружие. Этот навык был самым простым, хотя его сложно было назвать изящным. Прямо сейчас он оказался невероятно полезен. Скорость стремительного броска ладони Тан была просто немыслимой. И хотя мешок белой редиски это совсем не мало, через некоторое время ее запас в 24 мостах лунного света полностью иссяк. Теперь для них настал решающий момент между жизнью и смертью. Тансань сейчас ясно это понимал. Сила, скорость, токсичность могущественного духовного зверя была против них. Сейчас неподходящее время скрывать свою истинную силу. Он выпустил руку учителя и, моментально вскинув над головой левую руку, обнажил черный наконечник, бесшумно набиравший силу. Наручный арбалет, над которым он усердно работал в кузне, наконец был приведен в действие. Оба глаза Тансаня приобрели фиолетовый оттенок. Полагаясь на фиолетовое демоническое око, он мог ясно видеть даже малейшее движение дурманящей змеи. Реакция змеи оказалась даже быстрее, чем Тансань представлял. Выстрел наручного арбалета был нацелен прямо на левый глаз дурманящей змеи, но ее извивающееся тело с молниеносной скоростью крутанулось в воздухе, голова рептилии вильнула вниз, уходя от опасности. Но скорость наручного арбалета была действительно ошеломляющей, и второй выпущенный выстрел зацепил ее тело. С четким лязгающим звуком от жестких чешуй брызнул сноп ярких искр. Острая боль заставила зверя испустить страшный визжащий вой. Тан -сань в душе громко выругался от разочарования. Наручный арбалет выпускал стрелу, полагаясь на внутренний механизм, сила и скорость для которого были безупречны. Но механизм несовершенен, он мог атаковать противника лишь напрямик. Это был основной недостаток всех типов механизмов скрытого оружия. Тансань знал, что ударная сила внутреннего механизма наручного арбалета была чрезвычайно мощной, но он имел всего лишь три, выкованные из чистого железа стрелы. Однако защиту дурманищей змеи поражала, и он до сих пор не мог по-настоящему ранить духовного зверя. Дурманищая змея вконец разъярилась. И чешуя на ее теле засияла. Темно-зеленые чешуйки рептилии переливались слабым желтым светом, когда она стремительно рванула вперед, и через малую долю секунды очутилась прямо рядом с Тансанем, готовая наброситься на него. Когда Тансань вдруг выпустил руку, магистр еще пробежал более 10 метров по инерции. Все произошло за долю секунды, и теперь, когда он хотел спасти Тансаня, было уже слишком поздно. В этот критический момент сердце Тансаня стало безмятежно спокойным. Мистический небесный навык полностью охватил его тело. Этот подлинный даосский навык помог ему войти в состояние, где сердце словно спокойная вода. Глядя на дурманющую змею, широко раскрывшую пасть, он не был ни капли взволнован. Он крутанул правой рукой, и короткий меч, что дал ему учитель, послушно появился в его ладони. Дурманящая змея, помимо скорости, обладала еще и силой, но ни то, ни другое не могло сравниться с настоящим Тансанем. Смотря за тем, как к нему несется голова змеи, Тансань использовал запутывающие следы призрачной тени, и его тело мгновенно переместилось на метр в сторону. Тансань знал, что у него будет только один шанс, и если не получится, дурманящая змея точно не предоставит ему второго. Быстро решившись, в этот критический момент Тансань поднял вверх обе руки, почти до предела, наполненные мистическим небесным навыком. В его ладони замерцал голубой свет. Левая рука замахнулась и затем ударила вперед, и тело под эффектом запутывающих следов призрачной тени снова изменило позицию. Дурманящая змея лишь почувствовала притягивающую силу сбоку от своей головы, и змеиная голова наперекор ее воли повернулась. И сейчас, из-за того, что змея набросилась на танцаня, ее рот был широко распахнут, лишь собираясь закрыться». Мощное голубое сияние появилось как будто бы из ниоткуда, спокойно ожидая, и в долю секунды, пока голова змеи повернулась за мгновение перед тем, как ее рот закрылся, бум! Почти четырехметровое тело змеи в долю секунды замерло, тот меч в полтора чи уже полностью погрузился в рот змеи. Через мгновение тело дурманящей змеи неистово забилось, и тут же песок на земле полетел во все стороны, и камни взлетали в воздух там, куда ударялось ее крепкое тело. Росли ли там кусты или небольшие деревья, все было побито, будто после урагана, и стояло со сломанными ветвями и оборванной листвой. Изо всех сил, надавив на рукоять меча, Тансань сразу же на полной скорости отступил, используя запутывающие следы призрачной тени на расстояние как раз достаточное, чтобы избежать бьющегося хвоста дурманящей змеи. Как говорится, сорконожки умирают, но никогда не падают. Судя по поведению змеи, Тансань и не надеялся, что дурманящая змея умрет сразу же. Малыш Сань. Магистр в спешке окликнул сосредоточенного Тансаня. Тот понимал, что сделав все это, ему уже никак было не сбежать от объяснений. Его душа не принадлежала этому миру, и об этом, конечно, нельзя позволить узнать никому. И что ему теперь делать? Убить магистра, чтобы заставить его молчать? Тансань был уверен, что, полагаясь на атакующую силу и особые свойства наручного арбалета, его шансы на успех были минимум 70%, так как пока что у Сань Пао уже не было силы для атаки. Но как он мог на это пойти? Магистр был его наставником, и хотя они были знакомы всего лишь несколько дней, он уже заслужил искреннее уважение Тансаня. Ничего не поделаешь. «Придется ему соврать!» Делано зашатавшись на ногах, Тан Сань тут же откатился по земле назад. Магистр протянул руки и поймал его. Все-таки он был магистром духа 29-го ранга, и хоть его духовная сила была немного слаба, тем не менее она у него была. Он одной рукой помог встать Тан Саню. «Малыш Сань, что?» «Учитель, я был до смерти напуган тем, как эта змея за нами погналась!» Учитель посмотрел на дурманящую змею, бьющуюся в агонии, и строго спросил, «Почему ты вдруг отпустил мою руку, или ты не знал, насколько это опасно?» На самом деле магистр разглядел не так много, как представлял себе Тансань. Ведь все это происходило посреди ночи, и тем более у магистра не было чего-то вроде его фиолетового демонического ока. В темноте магистр лишь смутно видел, как тело Тансаня упало назад и мерцающее сияние того голубого короткого меча, что до звона наручного дротика, ударившегося от тела Саламандры, магистр этого вообще не заметил. «Я тоже не знаю, как так получилось. Просто рука вспотела и выскользнула». «Учитель, только что в смятении я взмахнул коротким мечом, который вы мне дали, и, похоже, он нанес смертельный удар той змее». Когда магистр тянул Тансаня за руку, она действительно была в холодном поту. И магистр также предположил, что когда Тансань ударил прямым выпадом дурманящую змею, скорее всего этот удар угодил в жизненно важную точку. Иначе как подобный жестокий и агрессивный зверь, жаждущий мести после одного на него взгляда, вдруг не погнался за ними прямо сейчас и не напал? Не жди, что это конец. Стой и смотри. Духовные звери категории змей чрезвычайно живучи, она не умрет так просто. Тан Сань глотнул воздуха. Это были не пустые слова, а он уже потерял часть сил. Сражаясь с таким могучим зверем, как столетняя дурманящая змея, только что он в долю секунды использовал всю свою силу. Если бы журавль, хватающий дракона, не притянул голову саламандры, то конец был бы совершенно иным». В результате встречи с такой грозной опасностью Тансань тайно решил, что вернувшись, он должен будет подумать о способе увеличить свое вооружение. Пока он еще не завершил мистический небесный навык, различного рода механическое скрытое оружие очевидно было лучшим вариантом. Тем более к этому у Тан Саня был самый выдающийся талант. Так двое, мастер и ученик, стояли и внимательно наблюдали. Конвульсии, безумствующие дурманящие змеи, постепенно стихали. Тело беспрерывно скручивалось, давя всю растительность на земле и оголяя почву под ней. Хоть полтора чьи короткого меча, который подарил Тансаню магистр, было немного, но этого вполне достаточно, чтобы пронзить мозг дурманящей змеи. Это смертельная рана. Наблюдая за тем, как огонь дурманящей змеи становилось слабее и слабее, магистр, наконец, облегченно выдохнул. И вслед за этим выражение на его лице постепенно стало меняться. Испуганный взгляд сменился радостью. «Великолепно! Это просто великолепно! Малыш Сань, сейчас ты получишь свое первое духовное кольцо!» «Учитель, о чем вы говорите? Вы же не имеете в виду эту змею, правда?» Пораженный Тансань посмотрел на магистра. Тот серьезно кивнул в ответ. Именно ее! В развитии дурманящей змеи, пока она не достигнет тысячи лет, каждый прожитый год тело вырастает на один сантиметр, а тело этой дурманящей змеи уже почти 4 метра, что также означает ее почти 400-летнее развитие. И это как раз близко к пределу поглощения первого духовного кольца на пути от ученика к мастеру духа. С твоей врожденной полной духовной силой поглощение ее духовного кольца не будет проблемой. Но, учитель, мой дух – растения, а этот дурманящая змея – духовный зверь животного типа. Смогу ли я использовать ее духовное кольцо? Это не вызовет отторжения? Неуверенно спросил Тан Сань. К этому времени магистр уже успокоился. Его глаза сияли абсолютной уверенностью. Одно из десяти ключевых положений мира духов моего исследования – это принцип духовной мимикрии. Духом растением не обязательно поглощать только духовные кольца зверей растительного типа. С разными предпосылками оба типа колец могут быть поглощены в равной степени – Из-за чрезмерной слабости и ничтожности твоего духа, какое бы свойство духовного кольца ни добавить, оно не вызовет отторжения и лишь пассивно сольется с ним. И еще, ты помнишь духовное кольцо какого типа мы хотели искать? Глаза танца не просияли. Кроме эффекта крепости, лучшим вариантом был яд, а дурманящая змея определенно обладает двумя этими свойствами. Магистр одарил ученика проницательным взглядом и сказал, «Будь то обычные мастера духа или нет, они все равно люди духовного зала. В отношении моих десяти великих ключевых концепций они все смеялись в ладошку, и никто мне не верил. До этого еще ни один мастер духа не соглашался поглощать разные виды духовных колец, чтобы увеличить свою силу. «Малыш Сань, ты желаешь попробовать?» Хотя насчет теории у меня абсолютная уверенность, но никто никогда этого не пробовал. Реальная практика – единственный критерий для выяснения истины. Десять великих ключевых концепций, которые я предложил, могут быть лишь теорией, а не именно потому, что ни один не желает применить их на практике. В глазах магистра Тан Сань увидел фанатичную веру. Из-за мутации духа магистр за всю жизнь не сумел стать могущественным мастером. Но, несмотря на это, он не отступился, направив энергию своей жизни в исследование. В отношении подобного человека уважение, растущее из самого сердца танцаня, уважение личности магистра означало и уважение результатов его исследования. Учитель Пожалуйста, позвольте мне притворить это в жизнь. Я верю, ваши исследования не могут быть ошибочными. Тело дурманящей змеи уже прекратило шевелиться. Жизненно важная часть ее головы была пробита острым мечом. Хоть ее живучесть и была несравненной, ей все равно было бы трудно избежать смерти. Немного бледного желтого света начало собираться на теле дурманящей змеи. И в отличие от того раза, когда ранее Тансань видел духовные кольца десятилетних адских волков, духовное кольцо, выделившееся из дурманящей змеи, было чрезвычайно отчетливо и сияло так же ярче, чем духовные кольца адских волков. Даже не вступая с ним в контакт, он все равно мог ясно ощущать хранящуюся в нем огромную энергию. Когда магистр услышал слова Тансаня, его глаза наполнились благодарностью. Начинай, малыш Сань. Тансань кивнул и поднял правую руку, сопротивляясь чувству слабости от потери сил, медленно концентрируя в ладони оставшуюся духовную силу. И вслед за туманом бледного голубого света из его ладони выросла речная трава, производя слабый запах жизни и мягко покачиваясь с волнами духовной силы. «Иди ко мне, мое первое духовное кольцо, ты определишь, сумею ли я практиковать секретные знания клана Тан и решить, смогу ли унаследовать надежду наставника?» – думал Тан Сань. Привлеченное этим бледным голубым сиянием, духовное кольцо столетней, дурманищей змеи, медленно полетело к Тансаню. Глаза магистра неподвижно уставились на летящее духовное кольцо, и тихим голосом он проговорил: Скрести ноги и сядь прямо, сконцентрируй свой разум на духе. Тансань послушался его слов и сел, скрестив ноги, сосредоточившись на духе в своей правой руке. Сразу после этого, после приближения духовного кольца столетней дурманищей змеи, он ощутил невиданное давление силы. Весь его скелет затрещал под подобным давлением. Очень быстро кольцо желтого света достигло макушки тансаня, и, не давая ему ни шанса отреагировать, этот желтый орел резко сузился до размеров браслета, собравшись в твердое золотое кольцо которая сразу же упала, окружив дух речной травы в ладони его правой руки. Тансань ощутил, будто его правую руку залила лава, в нее безумно ворвалась горячая, обжигающая энергия, и внутри него органы тут же будто запылали огнем. Его тело сотряслось от порыва диких судорог. Как бы ни билась в твоем теле энергия духовного кольца, Помни, что ты абсолютно точно должен поддерживать себя в сознании. Лишь тогда в будущем ты сможешь лучше использовать энергию духовного кольца. Это были последние слова, которые Тансань услышал от магистра. И через секунду он закрыл глаза, и его сознание полностью погрузилось в этот горячий, кипящий океан. Внутренняя сила мистического небесного навыка, казалось, тоже зажглась от внезапно поднявшейся энергии. Горячий поток в мгновение распространился по каждой частичке тела. Тансань чувствовал себя так, будто был способен дышать огнем, по-настоящему мощная энергия. Хлещущая внутри духовного кольца энергия в мгновение тяжело ударило по телу Тансани, но кое-что несколько удивило Тансане такая горячая, пылающая энергия не уничтожала дух речной травы. В его сознании резко отразилась сцена. Тансань будто видел себя погруженным в море пламени, а в центре этого пламени вместе с ним мягко покачивался одинокий стебелек речной травы, и как ни жгло это пламя, оно не могло его уничтожить. Тансань обрадовался, похоже, это было отображение его внутренней силы. В своей прошлой жизни из-за того, что он слишком поздно начал развивать мистические записи сокровищ небес, он никогда не испытывал подобного состояния, и он не ожидал, что оно возникнет, когда он будет поглощать первое духовное кольцо. Под сухим жаром пламени с речной травой начали происходить изменения. Изначально мелкий стебелек стал длиннее, стал шире, бледно-голубой цвет тоже постепенно начал темнеть. Темно-синий стебель травы в океане пламени стал разрастаться, покачиваясь, стал энергично распространяться вокруг, в пламени как будто прыгало бесчисленное количество змей. Бледно-голубая трава начала становиться темно-синей. На ее поверхности также возникло несколько черных линий, таких же линий, как на теле дурманящей змеи. Всплеск! И весь горячий поток выплюснулся, и Тансань почувствовал, будто в его теле растворилось пылающее дыхание.